Умерла, ее горничная грумы, несколько актеров, всего 15 человек, и ее любимая лошадь. Вот весь похоронный кортеж, который следовал за ее гробом с улицы Комартен на кладбище Перлашес. О смерти актрисы Дюма узнал в Гавре. Когда он возвратился домой на бульвар Мальзерб, чувствуя себя совершенно разбитым, он нанял секретаршу, маленькую робкую женщину. Он пичкал ее сладостями и с утра до вечера рассказывал ей о задуманных пьесах и романах. Однако наступил день, когда мысли его утратили ясность, и рассказы сделались сбивчивыми. Тогда он заперся у себя в комнате и стал перечитывать свои старые книги. Каждая страница напоминает мне, — говорил он, — один из ушедших дней. Я подобен дереву с густой листвой, в которой прячутся птицы. В полдень они спят, но потом пробуждаются и наполняют безмолвие гаснущего дня хлопанием крыльев и песнями. Сын пришел к нему и увидел, что он с увлечением читает какую-то книгу. Что это? Мушкетеры. Я давно решил, что когда буду стариком, то постараюсь уяснить себе, чего стоит эта вещь. Ну и как? Где ты читаешь? Подхожу к концу... И как тебе показалось? Хорошо. Перечитав также Монте-Кристо, он заявил, не идет ни в какое сравнение с мушкетерами. С того дня, когда Дюма-старший бросил Катрину Ля с ребенком на руках, вся ее жизнь могла бы служить образцом добродетели. Неудивительно, что Дюма-младшему... Доктринеру и моралисту пришла мысль соединить своих престарелых родителей и, быть может, даже поженить их. Дюма, отец, уведомленный об этом проекте, поддался искушению. В НЭИ он, наконец, обрел бы семейный очаг и хозяйку, способную содержать в порядке его дом и принимать его друзей. Несомненно, он надеялся и на то, что его престарелая сожительница, которой он долгие годы пренебрегал, будет покорно сносить его последние шалости. Отказ исходил от Катрины Лябе. «Мне уже за семьдесят», — писала она приятельнице, — «и вечно не здоровится. Живу я скромно, с одной-единственной служанкой». Господин Дюма перевернет вверх дном мою маленькую квартиру. Он опоздал на сорок лет. История с Адой Мэнкен вызвала у нее улыбку. «Ах», — сказала она, — «он все такой же. Годы ничему его не научили». Катрина умерла 22 октября 1868 года. Ей было 74 года. Дюма сын Жорж Санд, 23 октября 1868 года. Дорогая матушка, моя мать скончалась вчера вечером без всяких мучений. Она не узнала меня, а значит, не ведала что покидает. Да и вообще, покидаем ли мы друг друга? Дюма-сын в сопровождении своего друга Анри Лавуа, хранителя императорской библиотеки, отправился в мэрию на ИИ, чтобы составить там акт о смерти. Он заявил, что усопшая была незамужняя, без определенных занятий, и, назвав себя, отметил, что является ее единственным сыном Александром Дюма Давиделя Паэтри. Но в рубрике «Дочь таких-то» в регистрационном листе значилось «Имена и фамилии отца и матери усопшей».